«Рад вас видеть, лорд Марч», — сказал король, сделав изящный поклон. «Вы давно не показывались на нашем совете». «Государь», — ответил Марч, почтительно склонившись перед королем и кивнув высокомерно и холодно герцогу Албани. «Если я не присутствовал на совете вашей милости, то лишь потому, что место мое заняли более угодные вам и бесспорно более разумные советники». Теперь же я явился только сообщить вашему высочеству, что вести с английской границы ставят меня перед безотлагательной необходимостью возвратиться в свои поместья. Подле вашей милости останется мудрый политик Милорд Олбани, ваш брат, с ним вы можете советоваться, а также могущественный и воинственный граф Дуглас, который будет приводить ваши решения в действие. «Я же могу быть полезен только на моих собственных землях, а потому, с соизволения вашего величества, я намерен немедленно туда вернуться, чтобы исполнить свою обязанность стража восточных рубежей». «Вы не поступите с нами так нелюбезно, кузен», — возразил государь. «Ветер несет дурные вести. Злополучные горные кланы опять готовятся к мятежу, И даже спокойствие нашего собственного двора требует присутствия мудрейших наших советников, чтобы обсудить необходимые меры, и наших баронов, чтобы выполнить то, что мы постановим. Неужели потомок Томаса Рэндольфа покинет в час нужды правнука Роберта Брюса? «Я оставляю при нем потомка многославного Джеймса Дугласа», — ответил Марч. Сей лорд похваляется, что как только он вденет ногу в стремя, вслед за ним седлают коней не менее тысячи его телохранителей. И, полагаю, монахи Аберброта как клятвенно это подтвердят. Несомненно, Дугласу и его рыцарям будет легче обуздать бесчинную в ватагу диких горцев, нежели мне дать отпор английским лучникам и силам могущественного Генри Хоцпера. К тому же при вас его светлость герцог Олбани, который так ревниво охраняет ваше величество, что поспешил призвать к оружию брандонов, едва только я, ваш покорный подданный, приблизился ко двору с жалкой горсточкой всадников, свитой, какую привел бы за собой самый ничтожный из мелких баронов, владелец какой-нибудь башни и тысячи акров пустоши. Если к такой предосторожности прибегают там, где нет и тени опасности, ибо с моей стороны, надеюсь, никто ее не ждет, то особу короля, конечно, не оставят без защиты перед лицом действительной угрозы. «Милорд Марч», — сказал герцог колбани — «Ничтожные бароны, упомянутые вами, вооружают слуг даже тогда, когда принимают самых дорогих и близких друзей за железными воротами своих замков. И если будет на то воля причистой, я не меньше стану заботиться об особе короля, чем те о своей собственной особе. Брандоны — непосредственные стражи короля и слуги его дома. Если их 100 человек, разве это большая охрана для его величества, когда вы сами, милорд, как и граф Дуглас, часто выезжаете в сопровождении свиты в десятера большей? — Милорд, герцог, — возразил Марч. Когда требует того служба королю, я мог бы разъезжать с отрядом всадников и в 10 десятера большим, чем указала ваша светлость. Но я никогда не делал этого с предательским намерением захватить короля врасплох или ради бахвальства, чтобы почваниться перед другими лордами». «Брат Роберт», — сказал король, стремясь, как всегда, примирить враждующих, — «ты не прав, выражая недоверие милорду Марчу. А вы, кузен Марч, даете ложное истолкование осторожности моего брата. Но будет вам. Прекратите спор. Я слышу музыку и пение, и, кажется, довольно приятные. Вы знаете толк в веселой науке, милорд Марч, и любите ее. Подойдите к тому окну, станьте рядом с благочестивым настоятелем, и так как ему мы не можем задавать вопросы касательно светских утех, Вы нам скажете, впрямь ли стоит послушать эту музыку и стихи. Мелодия как будто французская. Мой брат Олбни ничего не смыслит в таких вещах. Так уж я положусь на ваш суд, кузен. Сообщите нам, заслуживает ли награды бедная потешница. Сейчас прибудут сюда наш сын и Дуглас, и когда совет будет в сборе, мы перейдем к более серьезным предметам.